Глава 21. Оставив машину в Ньютон-Эбботе и взяв у здания вокзала одно из немногих оставшихся такси до Бриксхема, отец позвонил Миранде. Она еще не отвечала ни разу со своего нового идентификатора. Молясь, чтобы она прислушалась к его просьбе, он оставил ей сообщение, в котором снова настойчиво просил ее уехать, если она еще этого не сделала. Выдержав длинную паузу, он заставил себя поверить, что она благополучно устроилась в тёплом коттедже сотнях миль от дома её родителей или, по крайней мере, едет сейчас из мидленда. Другого сценария он просто не вынесет. Родителям Миранды он решил не звонить на тот случай, если их идентификаторы отслеживаются. Как только такси отъехало, он пошёл пешком, хотя почти не чувствовал под собой ног, до единственного открытого паба, расположенного над Брихскимской гаванью. Другие действующие предприятия за морской дамбой были закрыты в преддверии наводнения. Ему нужно было съесть что-то существенное, а затем найти себе жилье, но перспектива оказаться в маленькой комнате наедине со своими мыслями, наблюдая за гибелью мира, делала питейное заведение заманчивым вариантом. С кружкой местного пива в руке отец направился к месту возле окна, в дальнем конце бара, подальше от остальных посетителей, где можно было подождать, когда помощник снова перезвонит с информацией по адвокату и подтверждением, что похитители мертвы. Время для дальнейшего контакта указано не было. Могли даже пройти дни – прежде чем детектив выйдет на связь и скажет ему, куда двигаться дальше, чтобы возобновить выбраковку. Отцу нужен был адрес этого адвоката, организатора, посредника, этого таинственного Оскара Холоу И как только тот будет у него в руках, он выяснит личность человека, заплатившего за его дочь. Также нужно было рассмотреть вопрос транспорта, Теперь он застрял здесь и был близок к тому, чтобы сдаться. Дурное предчувствие того, что его поиски забуксовали, пугало его и окутывало словно черный плащ. В следующий раз, когда они будут разговаривать, он попросит Джина раздобыть ему новый автомобиль. Всё же насчет его визита в Тонтон в новостях ничего не было. В лучшем случае про преступление сообщат лишь по местному каналу. Но до того, как он бросил машину, даже юго-восточные телестанции, которые были в медиацентре салона, не упомянули про вторжение в дом. Это бездействие лишь усилило ощущение слабости и тошноты. Когда отец сделал глоток пива, ему тут же захотелось его выплюнуть. Но он был уже ближе. Несмотря ни на что, он был ближе. Ближе к тому, что на самом деле случилось с ней. Мысль о Семёне Сабиновиче и Олеге Чёрном, этих «Королях смерть», вновь возникла у него в голове и начала там тлеть. Где-то здесь, два года назад, за закрытым окном и запертыми дверями, возможно, эти мужчины когда-то планировали своё преступление — зайти в полисадник его семьи и похитить его дочь. Ему уже почти хотелось, чтобы один из них был жив — чтобы он мог уничтожить эту тварь. Пока он находится в этом районе, он удостоверится, что их нет в живых. Только гнев продолжал питать силой его изнуренное тело, и только он поможет ему дойти до финишной черты. Поскольку, если его похитители умерли, осталось еще двое. Тот, кто заплатил за похищение, и адвокат, выступивший посредником. Возможно, трое, если во второй машине, которая увезла его дочь в пункт назначения, был водитель. Это они превратили его в неряшливого бомжа с руками по локоть в крови, в массового убийцу, самоуправца. Ей-богу, он решит их судьбу, если его собственное отмерит ему достаточно времени. Еще два, возможно, три убийства, и на этом все». Это казалось невозможным, как и не казалось реальным то, что он осуществлял такие вычисления за пинты пива. Внимание отца привлекла сидящая слева от него одинокая фигура, которую он заметил краем глаза. Бородатый, лохматый старик, промокший и помятый, спрятавшийся в этой жалкой, малоуютной пещере от обрушивающегося на город море. Отец отвернулся от нового соседа. В баре почти не было слышно болтовни, не звучала музыка. За старыми столами и на разнокалиберных стульях сидели в основном одиночки. Хмурое выражение их лиц соответствовало тусклому желтому освещению. Все смотрели на один из двух экранов. По обоим тихо вещали разные новостные каналы. Оба недавно переключились с событий в Индии на пожары в Австралии. На этот раз это напоминало взрыв гигантской пороховой бочки. Вокруг Перта и Мельбурна бушевали огненные ураганы. Несколькими днями ранее горели Сидней и Аделаида. В сводке говорилось, что свыше 1200 отдельных пожаров взяли Сидней, взжимающееся кольцо. В каждом городе огонь со скоростью гоночного автомобиля охватывал сухие вершины деревьев, выжигая под собой кислород. 120 пожарных уже погибли, застряв между сжимающимися стенами из дыма и пламени. В течение многих лет жара и засуха неоднократно становились источниками проблем, но на этот раз они сопровождались сильными ветрами, не стихающими даже во время дождя. Хроническая нехватка воды, нормирование — слишком знакомая картина. Отец подумал о прошлом лете и сделал большой глоток. «В течение шести недель в удаленных от моря городах стояла 50-градусная жара. Только представьте себе!» — произнес сидящий рядом с отцом старик. Его лохматый затылок по-прежнему был обращен к нему. Было неясно, к кому обращается старик — к отцу или к помещению. «Похоже, никто поблизости не жаждал общения с потрепанной фигурой. Этим летом у нас пару дней было выше сорока, но в крупных городах уже семь раз за год температура поднималась до сорока восьми». Он слегка повернулся к отцу и сказал через плечо. «Их сельскому хозяйству конец». «После этого они даже не попытаются сохранить то, что осталось от пшеничных ферм». Старик покачал головой, Устала, но сознанием знанием дело, будто давно уже ждала этих новостей. Тасмания больше не сможет принимать с материка, как и Новая Зеландия. У них уже китайцев больше, чем ханадцев. В Австралии положение тоже хуже некуда. Огненные тучи, дымовые грозы, черный град на сотни миль от городов. На экране возникла карта. Три четверти восточного побережья Австралии были окрашены в ярко-красный цвет. Затем появились кадры с чем-то похожим на горную гряду, только это был черный дым, простирающийся, насколько хватало глаз. У подножья черных гор мерцал тонкий огненный ободок. Этот дым уходит в стратосферу и может превратить лето в зиму, заслонит солнце. Только вулкан или ядерная война могли бы сделать подобное. Старик говорил авторитетным, хотя и усталым тоном. Возможно, когда-то он занимался бизнесом, ныне почившим в Бозе. Отец узнал этот дружелюбный тон, убедительный, но обманчиво мягкий. «Китайцы и индийцы от отчаяния очень скоро сделают то же самое с помощью серы. Запомните мои слова». «Будут стрелять ею из артиллерийских орудий, чтобы закрыть убийственное солнце. Соглашение ничего для них не значит. Тогда у всех нас будут проблемы». Старик покачал седой головой и, наконец, посмотрел на отца, повернув к нему загорелое обветренное лицо, покрытое глубокими морщинами и черными точками от меланомы. Сильный контраст с чисто белыми волосами делал его слегка похожим на аборигена. Столик перед ним был пуст. Так вот, кто ему был нужен. Простак, который купил бы старому пьянице выпить. Отец снова перевел взгляд на затуманенное окно, посмотрел на вздымающуюся пену, которая, казалось, на какое-то время зависла в воздухе, а затем рухнула за морской дамбой. Вдалеке Он увидел тонкие размытые очертания двух уцелевших ветрогенераторов. Старик проследил за его взглядом и мыслями. «Инсталляция безумного художника. Вот о чем я всегда думаю, когда вижу их в ясный день. Они все еще стоят. А двадцать лет назад их там было две сотни. Я видел, как они сгорели. Теперь это подходящая скульптура для могилы человечества. Цивилизация уже рушится. Вы не находите...» «Отвлекающие маневры, ложные надежды», — он хихикнул. «Я помочусь на их могилы», — старик рассмеялся еще громче. «Ветряные электростанции, биотопливо, энергия нулевой точки, улавливание и хранение углерода. Вы же должны помнить все это. Я видел, как все это появлялось и исчезало. Но вы, наверное, слишком молоды, чтобы помнить чертежи космических зеркал. Ха!» Тогда это был холодный ядерный синтез, а теперь геоинженерия с использованием серы, чтобы спасти нас от жары. Последняя игра в рулетку, и теперь уж точно последняя. Сера понизит температуру и убьет те немногие культуры, которые еще растут. Мы уже пересекли черту. Зачем делать еще хуже? Отчаявшиеся люди, отчаянные времена, отчаянные решения. «Все контрпродуктивно! Послать все ко всем чертям! Вот что я бы сделал! Вот чего хочет планета! Но мы не можем это принять!» Несмотря на опасения, отец был благодарен старику за то, что тот своим монологом отвлек его от адского ожидания звонка Джина Хэкмана. Он почувствовал, что сам тоже улыбается, будто пессимизм этого бродяги проник ему в голову и удобно там разместился. «Выпить хотите?» «Я не смогу возместить вам затраты, но если вы не против, я не отказался бы вот от этого». Он кивнул настоящую перед отцом кружку. Отец подошел к стойке. Бармен поинтересовался, не для старика ли он берет пиво. «Мне не нравится, что этот старый засранец приходит сюда. Деньги ваши, но это его последняя выпивка на сегодня. Вы поняли?» Отец кивнул, заказал вторую кружку для себя и вернулся к окну. «Растяните на подольше», — сказал он старику, — «вы уже доставили мне проблемы». Старик явно испытывал смущение и неловкость, и сердце отца на мгновение пронзило жалость. «Ваше здоровье!» — он поднял свою первую кружку, все еще наполовину полную, и кивнул в сторону моря. «Вижу, вы в курсе всего этого. Так что же будет дальше?» Старик проглотил в три глотка половину содержимого своей пинтовой кружки, выдохнул и ухмыльнулся. «В этом году нас ждет сезон ураганов. Хуже, чем было два года назад. Мы поднимаемся на графике на ступеньку выше. Скорость ветра уже 64. Нет, не здесь, в более широком масштабе. А то я практически выпал из реальности». «Вы про море?» «Ждем. Продолжаем ждать». «Сейчас оно осталось почти без льда. Думаю, через пару лет исчезнет полностью. Здесь все еще оплакивают последнюю треску. Но она не вернется. Сгинула, как плеозавры в свое время. Меня беспокоит сероводород под дном океана. Если он поднимется на поверхность, морская вода превратится в студенистые нечистоты. От одного запаха можно будет потерять сознание». «Думаю, наши потомки и через сто лет будут его чувствовать». Отец улыбнулся. По иронии судьбы, человеческие выбросы больше не наносили атмосфере наихудший ущерб. Собственные выхлопы Земли стали куда смертоноснее, и планета, казалось, преследовала теперь собственную цель. Огромные поля вечной мерзлоты выпускали в воздух свое ужасное, давно сдерживаемое дыхание — в то время как леса и океаны поглощали меньше углекислого газа, чем когда-либо. «Все же есть более важные вещи», — сказал он старому пророку. «Везде. И здесь, у нас». В свое время подобные разговоры были нередкостью. С тех пор в обществе подобная дискуссия стала неприемлемой, поскольку климат перестал быть жизненно важной проблемой. Ее частично отрицали и с легкостью игнорировали. Отец задался вопросом, не один ли он из тех немногих оставшихся, которые могли бы противостоять тому, что предсказывал этот старик. Но когда-то подобные люди вершили свой суд повсюду – в барах, на улицах, в общественном транспорте, выдвигали свои научные теории, горячо обсуждали новости и обменивались апокалиптическими сценариями. Они обрели популярность после локальных бедствий – а затем так быстро стали надоедливыми, часто противоречащими друг другу. Добродушный тон старика посуровил. «То, что я говорю, было известно сорок лет назад, и это самое безумное. Чего мы ждали, когда вырубали леса для выращивания скота, позволяли населению планеты расти без ограничений и продолжали жечь уголь? Мы по-прежнему жжем уголь». «Примерно 250 лет интенсивного сжигания угля. Чего мы ожидали? Вот что меня поражает. Мы знали, знали, что происходит почти целое столетие, но продолжали жечь уголь. И теперь повсюду имеем обратную реакцию. Этот шторм из-за угля, сожженного нами 20 лет назад». Отец не мог ничем возразить старику – На протяжении десятилетий все, начиная учеными и заканчивая уличными апостолами и проповедниками, предлагали самые точные догадки и реалистичные сценарии, которые намекали, предполагали и даже объясняли. Со времен своей работы в сфере логистики отец знал, что какой бы ужасной ни была ситуация, ничто не могло подорвать экономику, кое-где даже сейчас. Старик вытер бороду. Планета была более чем терпеливой. Прошло около четырех миллиардов лет, прежде чем мы развели первые костры, чтобы очистить Землю. Но в этот межледниковый период нам потребовалось всего 10 тысяч лет, чтобы распространиться подобно вирусу. Мы, подобно безумным пастухам, не могли даже закончить смену, не отравив ферму и не спалив сарай. Мы перегрели Землю и высушили ее». «Поэтому, думаю, настало время нам уйти. Вы так не считаете?» «В данный момент, в эту самую минуту, мы уже находимся на стадии шестого великого вымирания». Он кивнул в сторону окна. «Нет никакого взрыва или всхлипа, лишь длинная череда катастроф. Год за годом, десятилетия за десятилетием, все становится только хуже, и после каждого кризиса изменения все серьезнее». Прошлое не восстановить. Вымирание происходит поэтапно. И это не научная фантастика. Продвинутая физика, межгалактические путешествия, гаджеты — почти все это из разряда эпического фэнтези. Сейчас впереди нас ждет один лишь ужас. Отец улыбнулся. «Сколько времени у нас есть?» Старик сделал еще один большой глоток, довольно чмокнул губами, и его темные глаза горели каким-то внутренним светом. Менее чем через 10 лет половина видов на планете исчезнет, это факт, и он должен стать для нас показателем, чтобы мы смогли выжить. Подумайте, но это место больше не для нас, если вообще когда-либо было иначе. Перегрев уже составил 4 градуса, а в некоторых местах 5, и температура только растет, И мы, должно быть, приблизились к цифре в 9 миллиардов. Земля больше не может носить нас, не в таком количестве, и далеко не с такими качествами. Будь я любителем заключать пари, то сказал бы, что наш вид сможет продержаться еще пару столетий, если только умрут как минимум 8 миллиардов. 8 миллиардов за следующие 200 лет, плюс-минус пару десятилетий. Это больше, чем мы можем себе представить. Но думаю, что уже начинаем понимать суть сделки. Они сидели и задумчиво смотрели на пожары, бушующие на экране. За окнами стучал дождь. «Куда мы сможем уйти?» — гадал отец. «Мы одиноки в космосе. Нам некуда деться. От внезапного осознания в груди возник ледяной ком размером с бильярдный шар». Сама земля становилась все меньше. Мигрировать на север и подниматься все выше и выше по мере того, как будет усиливаться жара и бороться за стремительно уменьшающееся количество ресурсов. Закрытие границ. Конец продовольственного экспорта. Регулярные военные конфликты из-за пресной воды и пахотных земель. Все это было частью предпоследней стадии массового коллапса. От этой мысли... у него по-прежнему перехватывало дыхание. Один из экранов переключился на артиллерийский обстрел в Кашмире. Бармен добавил громкость. Еще несколько взъерошенных голов повернулось к экрану. Отцу с его места было плохо слышно, о чем говорили в новостях. Судя по субтитрам, Пакистан теперь требовал половину водных ресурсов в реках Сатлэдж, Рави и Биас – и чтобы Индия полностью воздержалась от использования воды из верховьев рек Джелам и Чинап. В течение последних 12 часов правительства Великобритании и Соединенных Штатов призывали всех своих граждан покинуть обе страны. Дипломатический персонал находился в процессе эвакуации. Бродяга допил свое пиво и облизнул спутанную бороду вокруг рта. Отец посмотрел на бармена. Тот вместе с двумя посетителями внимательно следил за последними новостями из Индии. Отец осторожно пододвинул к старику вторую кружку пива, сдвинул пустую кружку в сторону и спрятал ее под подоконник. «Вы местный?» «Прожил здесь 60 лет. Я...» Отец прервал его. «Я ищу кое-кого отсюда, одного наркомана. Таких здесь полно. Мне нужен лишь один, с востока, русский». из Грузии. У него много бандитских татуировок, и он жил в старой церкви, где-то неподалеку. «В церкви? Сейчас они повсюду. А если ищете бесплатную кормежку, я порекомендовал бы храм судных дней. Они варят вкусный суп с... Вы знаете, где собираются наркоманы?» Старик дал ему название трех миссий и бесплатного диспансера. «Боюсь, это отрава не по мне», Я даже крепкого алкоголя не касаюсь, поэтому не вращаюсь в тех кругах. Он произнес это с такой искренностью в голосе, что отцу захотелось расхохотаться. Иерархия существовала повсюду. У этого типа были связи с мафией. Не думаю, что он будет торчать под пирсом. Старик погладил бороду, отхлебнул из кружки, посмотрел на отца с любопытством, будто тот мог быть опасным психом. «Бандиты с татуировками?» «Я знаю, кого вы имеете в виду, только я не хочу впутываться в это, держусь от них подальше». «В Дартмуте эта организация, на которую вы, вероятно, ссылаетесь, захватила все крупные здания», — сказал старик. «Они, как правило, действуют оттуда. Я больше не бываю там, не могу сказать, что здесь, в бриксхеме много о них слышал. Так, ничего особенного». «Но что именно?» «Что они проникли везде». Несколько лет назад начинали с торговли людьми, а сейчас имеют долю в строительстве лагерей для беженцев. Захватили все наркофермы в Дартмуте. Старик закатил желтоватые глаза. Даже здесь, как говорят, они контролируют проституцию. По крайней мере, раньше так было. Отец кивнул в знак благодарности. «Пейте на здоровье», — сказал он старику и отправился на поиски еще открытой лавки, где можно было купить еды.